Jij gaat, jij Едешь? Едешь. Едешь А? В Берлин Das ist wunderbare Reise. Сейчас 50 лет, 50 лет немец. Ik